Глава десятая. Максимилиан де Бетюн, герцог де Сюли, барон де Рони. Все время, пока длился рассказ госпожи де Куэтман, кардинал слушал эту долгую и скорбную поэму с глубочайшим вниманием. Но, хотя каждое слово бедной жертвы было моральным доказательством участия Кончини, Депернона и королевы матери в убийстве Генриха IV, Пока не появилось ни одного материального доказательства очевидного, бесспорного, неопровержимого. Однако ясными как день, прозрачными как хрусталь были не только невинность госпожи де Куетман, но и самоотверженность, с какой она пыталась помешать гнусному отцу убийству 14 мая. Самоотверженность, за которую она заплатила девятью годами Заключение в тюрьме консьержери и девятью годами в склепе обители кающихся девиц. Кардиналу оставалось добыть, причем любой ценой, ибо документы процесса над Равальяком сгорели. Листок, написанный на Ишафоте, и содержащий последнее признание убийцы. Это было делом трудным, мы бы даже сказали невозможным. Кардинал начал именно с этого, прежде чем предпринять те розыски, при которых мы присутствовали. Но с первых же шагов наткнулся на препятствие, показавшееся ему непреодолимым. Мне кажется, уже говорили, что этот листок остался в руках докладчика парламента, миссира Жоли де Флори. По несчастью, два года спустя миссира Жоли де Флори умер. А кардинал решил собрать доказательства против королевы матери лишь после того, как он вернулся из Нанта после процесса Шале, так как именно во время этого процесса смог оценить силу ненависти к нему Марии Медичи. У мессира Жоли де Флори остались сын и дочь. Кардинал пригласил их в кабинет своего дома на Королевской площади и расспросил о судьбе этого листка, столь важного для него и для истории. Но этого листка уже не было в их руках, и вот почему так произошло. В марте 1617 года, то есть 11 лет тому назад, господина Жоли де Флори посетил молодой человек лет 15-16, одетый в черное. Широкие поля его шляпы были надвинуты на глаза. С ним был спутник лет на 10, 12 старше его. Парламентский докладчик принял их в своем кабинете, и почти после часового разговора проводил их со всяческими знаками уважения до наружной двери, у которой их ждала карета, редкость в ту эпоху. Вечером, за ужином, достойный судейский сказал сыну и дочери, «Дети мои, если после моей смерти кто-то обратится к вам за этим листком, содержащим признание Равальяка на шафоте, скажите, что этого листка у вас уже нет» а еще лучше, что он никогда не существовал. За пять или шесть месяцев до того времени, с какого началось наше повествование, кардинал пригласил в свой кабинет, как мы уже говорили об этом, дочь и сына мессира Жоли де Флори. Вначале они, следуя советам отца, отрицали существование листка, но затем, вынуждаемые вопросами кардинала, недолго посовещавшись, кончили тем, что рассказали ему все. Однако они не имели ни малейшего понятия, кем были эти два таинственных визитера, которые, по всей вероятности, явились потребовать у их отца эту важную бумагу и унесли ее с собой. И вот полгода спустя серьезная опасность, угрожавшая кардиналу, заставила его предпринять новые поиски. Нам уже известно, что ему нужна была эта бумага больше, чем когда-либо, дополнение к зданию, возводимому им, чтобы укрыться от ударов Марии Медичи. И больше, чем когда-либо, он отчаивался ее найти. Однако, как говорил отец Жозеф, провидение до сих пор так много делало для кардинала, что можно было надеяться, оно не остановится на этом благом пути». Пока же в качестве второстепенного доказательства надо было добыть то письмо, что госпожа де Коэтман написала королю и передала Сюли через посредство мадмуазель де Гурне. Тот либо его сохранил, либо вернул мадмуазель де Гурне. А, впрочем, узнать это было проще простого. Старый министр, вернее старый друг Генриха IV, по-прежнему жил летом в своем замке Вильбон, а зимой в своем особняке на улице Сент-Антуан, между Королевской улицей и улицей Эгу-Сент-Катрин. Уверяли, что, следуя многолетней привычке работать, он неизменно находился в своем кабинете с пяти часов утра. А сейчас было четыре. Ровно в половине шестого, заехав в свой дом на Королевской площади, чтобы взять шляпу и дать приказ предупредить своего шута Баробера что ему нужно переговорить с ним до полудня. Кардинал стучал в дверь особняка Сюлли. Ему открыл швейцар, одетый по моде прошлого царствования, которое начали называть царствованием великого короля. Воспользуемся визитом, который Ришелье наносит Сюли министру, недооцененному будущим, министру, несколько переоцененному прошлым, чтобы представить нашим читателям одну из самых любопытных личностей конца XVI и начала XVII века. Личность весьма плохо понятую и, главное, весьма плохо изображенную историками. Они ограничились взглядом анфас, то есть с парадной стороны, хотя следовало обойти кругом и изучить человека в различных аспектах. Максимилиану Дебетюну, герцогу де Сюли, В описываемое нами время было 68 лет. У него были необычные претензии по поводу своего происхождения. Вместо того, чтобы, как делали его отец и дед, выводить свою родословную от фландерских графов де бетюн, он сочинил себе генеалогическое древо, согласно ему он происходил от некоего шотландца по имени Беттен. Это давало ему право в письмах к архиепископу Глазго, называть того мой кузен. Была у него и другая мания. Уверять, что он в родстве с домом де Гизов через семейство де Куси, это делало его родственником австрийского императора и испанского короля. Сюли, которого называли господином де Рони, так как он родился в деревне Рони, неподалеку от Манта, был, несмотря на это свое родство с архиепископом Глазго, а также старствующими домами Австрии и Испании, довольно мелкой сошкой, когда Габриэль, рассчитывая сделать из него преданного слугу и имея причину жаловаться на грубую откровенность суперинтенданта финансов господина де Санси, добилась от Генриха IV, чтобы этот плохой придворный уступил свое место Сюли. Генрих IV, И то было одним из больших недостатков этого великого короля. Забывчивый вплоть до неблагодарности и слабый вплоть до трусости перед своими любовницами, подвергшись эгоистичному натиску Габриэль, не вспомнил, как господин де Санси, чтобы нанять для короля швейцарцев, заложил прекрасный бриллиант. Он и сегодня носит его имя и входит в число драгоценностей и короны. И как после жертв, принесенных им Франции, Незадачливый суперинтендант финансов, вместо того, чтобы обогатиться, подобно его преемнику, оказался настолько беден, что Генрих IV вынужден был дать ему бумагу, называвшуюся в те годы запретительным постановлением, то есть охранным свидетельством против кредиторов. Добродушный Санси, человек достаточно веселого характера, иногда позволял арестовать себя как обычного должника и довести до ворот тюрьмы. Там он показывал кредиторам свое постановление и с поклоном удалялся, предоставляя им искать причитающиеся, где им вздумается. Но первым, что не приминул сделать Сюли, когда настал час доказать покровительнице свою признательность, была измена святому чувству памяти. Когда Генрих IV, увидевший в своем желании жениться на Габриэль, То преимущество, что у них уже были дети. Всерьез заговорил об этом браке, он встретил в Сюли одного из самых яростных противников этого союза. Впрочем, идея Генриха IV жениться на Габриэль не была однако всего лишь фантазией возлюбленного. Он хотел дать Франции французскую королеву, чего никогда не бывало. Генрих IV, обладая изумительным политическим инстинктом и глубоко... Сознавая свою слабость, не скрывал от себя, что на какой бы женщине он не женился, она будет иметь большое влияние на судьбу государства. В течение тех двух часов в день, что он уделял делам, король мог сколько угодно вносить в решение самых трудных вопросов четкость и энергию военных команд. Все знали, что у этого грозного военачальника, желающего казаться независимым и полновластным, есть свой генерал жена или любовница, и чаще всего приказы в совет поступают из ее спальни. Женитьба такого короля была делом нешуточным. Испанцев не беспокоили поражение при арке и еври, Лишь бы королева, испанка по рождению или по духу, оттеснив Габриэль, взошла на ложе короля и оттуда бы наложила руку на королевство. Когда Генрих IV решил вновь жениться, он был едва ли не единственным в Европе государем-солдатом. Это был необыкновенный человек, победитель, явившийся Европе верхом, на могучем коне, и с белым султаном Иври. И нельзя было допустить, чтобы его меч, меч Франции, украла из-под его изголовья королева-иностранка. Вот что понял бы великий политик и гениальный человек, такой, как Ришелье. Вот чего не мог понять Сюли. Шестидесятилетний Сюли жестким взглядом голубых глаз и розовым цветом лица до известной степени оправдывал претензию на шотландское происхождение. Все, даже Генрих IV, скорее боялись его, чем любили. По словам Марбо, секретаря Дюплисси Морне, Сюли всюду сеял ужас. Его действия и его взгляд внушали страх. Это был прежде всего солдат, всю жизнь воевавший. У него была крепкая, энергичная рука, и к тому же, что встречается куда реже, рука финансиста. Поставив себе целью централизацию, он уже сосредоточил в этой руке военные, военно-морские дела и финансы. Он хотел присоединить к ним артиллерию, Габриэль имела глупость заставить Генриха IV отдать пост главного инспектора своему отцу, человеку довольно посредственному. Сюли искал лишь случая оказаться неблагодарным. Случай представился, и он за него ухватился. В тот день, когда Габриэль нанесла это оскорбление Сюли, или, скажем точнее, допустила эту несправедливость в отношении Сюли, Она тем самым подписала отказ от возможности стать французской королевой. Генрих IV признал двух своих сыновей, дал им титулы принцев и велел окрестить их под этими титулами. Государственный секретарь Франции послал Сюли расписку о крещении детей Франции. Сюли вернул ее, сказав, детей Франции не существует. Король не решился настаивать. Для Сюли это был способ прощупать своего повелителя. Может быть, если бы Генрих IV потребовал, Сюли уступил бы. Но уступил Генрих. И Сюли понял, король любит Габриэль меньше, чем ему самому кажется. Ей, начинавшей стареть, Сюли противопоставил соперницу, вечно юную, вечно прекрасную, вечно соблазнительную полную кассу. Габриэль же увы была кассой исчерпанной. А полная касса принадлежала великому герцогу тосканскому. Он уже несколько лет назад прислал королю портрет своей племянницы, очаровательной девушки, излучающей молодость и свежесть. Раннюю тучность Марии Медичи можно было назвать цветущим здоровьем. Габриэль, увидев портрет, сказала: "Не портрета я боюсь, а кассы". Генрих IV должен был сделать выбор между женщиной и деньгами. И поскольку он не мог достаточно быстро решиться выбрать деньги, женщину отравили. Жил в Париже бывший сапожник из Луки, но мавританского происхождения по имени Замме. Подписывая заключаемые контракты, он в качестве своего звания указывал «Владелец миллиона семьсот тысяч икю. Ловкий в любом ремесле» умеющий из всего извлечь выгоду. Заме в бытность свою сапожником сумел сделать из ноги Генриха III, по правде говоря, ноги довольно сочной, если употребить профессиональный термин, настоящую женскую ножку. Генрих III, очарованный видом своей ноги, назначил Заме распорядителем малых покоев, где он воспитывал и обучал 12 мальчиков-хористов, Всей превосходный король любил музыку. На этой должности Заме начал богатеть. Когда всем нужны были деньги в самый разгар лиги, он сужал всех и участников лиги, и испанцев, и даже короля Наварского, которому никто не хотел давать взаймы. Предвидел ли он возвышение Генриха IV как раз возвышение Цезаря? Если так то это еще одна черта, сближающая его со знаменитым римским банкиром. Заме был человеком великого герцога Фердинанда. Сюли и Заме поняли друг друга. Надо было дождаться момента и воспользоваться им. Обладая верным глазом и твердой рукой, можно было считать партию выигранной. Сюли изображал слугу при Габриэль. Сам он напишет об этом в мемуарах. Однажды в споре с ним она так его и назвала. Сюли хотел быть слугой, но не хотел, чтобы ему об этом говорили. Он пожаловался Генриху IV, и король сказал Габриэль, «Я предпочитаю такого слугу, как он, десяти таким любовницам, как вы». Миг настал. Экс-кардинал Фердинанда был на чеку, протягивая из-за Альп яд. Им он убил своего брата Франческо и свою невестку Бьянку. Габриэль была в Фонтебло с королем, приближалась Пасха. Ее духовник настаивал, чтобы она провела Пасху в Париже, и ей пришла роковая идея устроить праздник в доме Заме. Мавра — это должно принести ей несчастье. Сюли, хотя и был в ссоре с ней, навестил ее у Заме. Почему? Очевидно, он не мог поверить, что она способна совершить такую неосторожность. Бедная женщина уже видела себя на троне. Чтобы сделать приятное, Сюли, она, словно и в самом деле была королевой, сказала ему, что ей доставило бы большое удовольствие видеть его жену при своих вставаниях и отходах ко сну. Герцогиня пришла в ярость от такой наглости. «Дела пойдут не так, как кажется», — сказал Сюли, успокаивая ее. «Вы увидите славную игру, если веревочка не оборвется». По-видимому, он знал все. Так знал ли Сюли, что собираются отравить Габриэль? Без сомнения. Сюли вел себя как государственный деятель. Он покинул Париж, чтобы отравители могли действовать на свободе, но велел, чтобы его держали в курсе происходящего. Мы говорим о травителе, ибо их было двое. Вторым был некто Лаварен. Он умер от внезапного испуга, когда ученая Сорока вместо того, чтобы назвать его человеческим именем, произнесла рыбья. Если Заме раньше был сапожником, то Лаварен прежде всего был поваром. Это был плут на все руки. Генрих IV извлек его из кухни мадам, своей сестры, где тот прославился умением шпиговать цыплят. Однажды она встретила его в ту пору, когда у него было уже состояние. «Эхэ», — сказала она, — «похоже, милый мой Лаварен, что для тебя оказалось выгоднее носить любовные записочки для цыпочек моего брата, чем шпиговать моих цыплят». Этим резким замечанием, мадам, объясняются ошибки сороки и чрезмерная обидчивость бывшего шпиговальщика. «Именно Лаварену Сюли сказал, если вдруг что-то произойдет с госпожой-герцогиней де Бофор, я должен первым узнать об этом». Лаварен так и сделал. Первое сообщение о случившемся получил Сюлли. По словам Лаварена, Габриэль внезапно слегла от какой-то странной болезни, настолько ее обезобразившей, что, боясь как бы это не вызвало отвращения к ней у Генриха IV, если она вдруг поправится, Лаварен решился, чтобы избавить его от слишком большого огорчения, написать ему, умоляя остаться в Фонтебло тем более, что Габриэль мертва. Письмо же к Сюли кончалось словами. «И вот я держу здесь эту бедную женщину на руках, словно мертвую, не зная, проживет ли она еще хоть час». Два мошенника были так уверены в качестве своего яда, что, хотя несчастная Габриэль была еще жива, один из них сообщал королю о ее смерти, а Сюли, что она вот-вот умрет. Умерла она, однако, не так быстро, как они надеялись. Агония длилась до утра субботы. Лаварен послал гонца к Сюли в пятницу вечером. Гонец прибыл еще ночью. Сюли поцеловал жену, лежавшую в постели, и сказал, «Дитя мое, вам не придется присутствовать при вставаниях и отходах ко сну госпожи герцогини». Веревочка оборвалась. Теперь, когда герцогиня умерла, да не спошлет ей бог счастливую и долгую жизнь на том свете. Кстати, он сам рассказывает об этом теми же самыми выражениями в своих мемуарах. Габриэль была мертва, и Сюли не составила труда склонить Генриха на брак с Марией Медичи. Но в промежутке между смертью и браком ему надо было разрубить еще один узел. Этот узел носил имя Генриетты Дантрак. Генрик IV, в отличие от других наших французских королей, имел одну особенность. Он был постоянно влюблен. Не успела умереть Габриэль, как он влюбился в Генриету Дантрак, дочь Марии Туше. Девица согласилась уступить, но в обмен на обещание жениться, отец за то, чтобы дочь уступила, потребовал 500 тысяч франков. Король показал Сюли обязательство жениться, и велел отсчитать 500 тысяч франков отцу. Сюли разорвал это обязательство и велел высыпать полмиллиона серебром в комнате перед спальней Генриха IV. Возвращаясь в спальню, король оказался по колено в Карлах, Генрихах и даже Флоринах. Часть этой суммы прибыла из Тосканы. «Вот тебе на воскликнул он. «Что это такое?» «Это 500 тысяч франков, чтобы заплатить господину Дантрагу за любовь, которой его дочь не одарит вас». «Черт возьми», — произнес король. «Я никогда не думал, что 500 тысяч франков — это так много. Попробуй уладить дело за полцены, добрый мой Сюли». Сюли уладил дело за 300 тысяч франков и доставил деньги по назначению. Но, как он и предсказывал, Это не одарило Генриха IV любовью Генриетты Дантрак. Само собой разумеется, что король, не считаясь с возможными последствиями, возобновил обязательство жениться, разорванное Сюли. Сюли, которого называли восстановителем государственной казны, не потерял, как случилось с господином де Санси, на ее восстановлении своего состояния. Мы не хотим сказать, что он был вором или взяточником, но он умело вел свои дела, ни разу не упустив случая нажиться. Генрих IV это знал и часто подшучивал над Сюли. Однажды тот, пересекая Ловский двор и желая поклониться стоявшему на балконе королю, споткнулся. «Не удивляйтесь, что он отступился», — сказал король. Если бы у самого сильного из моих швейцарцев было столько вина в голове, сколько денег в кошельках у Сюли, он не только споткнулся бы, а растянулся во весь рост. Будучи суперинтендантом финансов, Сюли, столь же скупой в личных тратах, сколь в расходах Франции, не обзавелся каретой и трусил по Парижу верхом. На лошади он сидел так неумело, что все, включая детей, над ним смеялись. Никогда еще во Франции не было такого неприятного суперинтенданта. Один итальянец, выйдя в пятый или шестой раз из арсенала, где безуспешно пытался получить причитавшиеся ему деньги, и увидев на Гревской площади тела трех повешенных преступников, воскликнул. «Как же вы счастливы, повешенные, что вам уже не надо иметь дело с этим негодяем Сюли!» Не со всеми Сюли везло так, как с достойным итальянцем, что позавидовал повешенным, избавившимся от необходимости иметь дело с суперинтендантом. Некто Прадель, бывший дворецкий старого маршала де Берона, не мог добиться справедливости у Сюли. Тот ни за что не хотел выплатить ему жалование, а однажды чуть не вытолкал его. Но так, как это происходило в столовой Сюли и стол был накрыт, Прадель схватил со стола нож и преследовал Сюли до самой кассы. Однако суперинтендант успел захлопнуть дверь перед носом раздраженного просителя. Однако Прадель с ножом в руке отправился к королю и заявил, что готов быть повешенным, но прежде вспорит брюхо господина до И Сюли заплакал. Он первым велел сажать вязы вдоль больших дорог. Но люди так ненавидели его, что им доставляло удовольствие рубить эти деревья, называемые по его фамилии Рони. При этом говорили «это Рони, сделаем из него Берона». Кстати, о Бероне. Сюли рассказывает в своих мемуарах, что маршал с дюжиной придворных кавалеров задумали разучить балет и никак не могли с этим справиться. Король сказал им, вы никогда из этого не выпутаетесь, если Рони вам не поможет. И когда тот вмешался, балет пошел сам с собой. Дело в том, это трудно предположить, зная Сюли таким, каким рисуют его историки, никогда не улыбающимся, с суровым лицом Гугенота, что Сюли был помешан на танцах. Каждый вечер, вплоть до самой смерти Генриха IV, После этой смерти он уже не танцевал. Королевский камердинер по имени Ларош играл ему на лютне-модные танцы. И с первым звуком струн Сюли принимался танцевать совершенно один, напялив на голову какой-то нелепый колпак, который он обычно надевал, сидя в кабинете. Правда, зрителей было всего двое, если он не решал для полноты праздника пригласить нескольких женщин дурного поведения. Как пишет Талем Андрео весьма строгий к Сюли. Мы же ограничимся эпитетом сомнительного. Двое зрителей, при необходимости становившиеся участниками, были президент Де Шеври и сеньор Де Шевеньи. Если бы ему достаточно было танцевать всего перед одной женщиной легкого поведения, он смог бы удовольствоваться герцогиней Де Сюли, чье распутство, впрочем, его мало беспокоило. Каждый раз, выдавая ей месячное содержание, он неизменно говорил «Столько-то на стол, столько-то на ваши туалеты, столько-то на ваших любовников». Когда ему надоело встречать на своей лестнице бесчисленных людей, не имевших к нему дела и спрашивавших герцогиню, он велел построить лестницу, ведущую в комнаты его жены. Когда постройка была закончена, он сказал супруге «Сударыня, Я велел соорудить эту лестницу специально для вас. Пусть ваши знакомые ходят по ней, ибо если мне встретится кто-нибудь из них на моей лестнице, я заставлю его пересчитать ступени. В тот день, когда его назначили главным инспектором артиллерии, он заказал себе печать с изображением орла, держащего молнию, и девизом «Как повелел Юпитер». У кардинала де Ришелье поднимавшегося сейчас по лестнице особняка Сюли, на печати был изображен, как мы помним, «Орел в облаках» с девизом «Орел в облаках». «Как прикажете доложить?» — спросил слуга у раннего гостя. «Доложить», ответил тот, заранее улыбаясь при мысли о том, какое действие произведет этот доклад, а его высокопреосвященстве, монсеньоре кардинале де Ришелье.